Караваны, собранных ценностей, тут же были отправлены в Смоленск, где была произведена предварительная сортировка. Золотые и серебряные монеты были напрямую направлены частью обратно в Киев, Минск и Варшаву для обеспечения выплаты содержания армии, а большей частью в Белозеро, в Казну. Утварь и посуда. Наиболее искусно исполненные итальянской, французской, испанской, чешской, голландской, английской, немецкой работы, ну и наиболее удачной из польской, отправились в кремлевскую сокровищницу для последующего использования по прямому назначению, либо дипломатических подарков, а та же, что попроще, кое оказалось множество, на переплавку. Часть церковной утвари, кою можно было использовать без передела и удаления, не подавающих православию символов, была передана церкви, а остальное на переплавку. Вылущенные из предназначенной на переплавку утвари драгоценные камни также ушли в кремлевскую сокровищницу. Европа вздрогнула от восхищения. Так ограбить страну И при этом избежать массового бунта? Да, такое еще никому не удавалось. Впрочем, совсем избежать волнений не удалось, но, к моему удивлению, направлены они были в подавляющем большинстве отнюдь не против моих войск. Во Львове, Галиче, Тарнополе, Остроге, Луцке и еще десятки городов, которые по Сандомирскому договору уже относились к моим землям, и в коих никакого изъятия не было, нахрен грабить собственных подданных-то, взволновалось местное население. И под предлогом того, что у них где тоже имеются эти разжигатели войны, принялось грабить богатых и разорять костелы. Но я предполагал, что в период проведения этой операции вероятность возникновения проблем Резко возрастет на всей оккупированной территории А не только там, где она будет проводиться Поэтому всем начальникам гарнизонов в присоединенных областях Были разосланы приказы не допустить волнений Выступившим разъяснять Что они где живут ныне уже в ином государстве Где за бунтой наказание куда как строго А не поймут, не останавливаться для наведения порядка ни перед какими мерами. Что и было сделано. Все волнения практически мгновенно сошли на нет. На участвовавших в бунте, коих удалось установить, был наложен штраф. Около тысячи зачинщиков были выпороты, около десятка наиболее упорствующих повешены, Разграбленные конфискованы в государеву казну, а возле подвергнувшихся грабежу и насилию домов и костелов выставлены во избежание караулы. В польских же и литовских землях отчего-то прошел слух, что де сами москали до сего додуматься не могли, и что во всем этом виноваты проклятые евреи. Вот уж многострадальное племя, после чего пришлось разбираться и с попытками еврейских погромов. Но мало-помалу все успокоилось. К концу года даже удалось собрать кое-какие налоги с польских и теперь совсем уже куцых литовских земель, расположенных к северу и западу от Вильна, в коих, как хоть и не вошедших в мое государство, но все же считающихся православными, никакого ограбления не было. Только в рамках нескольких попыток еврейских погромов. А с тех земель, что по договору вошли в состав России, и того более, быстрая и жесткая реакция на попытки самостийных разборок с разжигателями войны послужила неплохим уроком для населения, которая быстро почувствовала, что оно живет уже в совсем другой стране, так что налоги были собраны аккуратно. Ну и пребывание на этих территориях стотысячной армии, коей регулярно выдавалось жалование, также не могло не оживить денежные обращения. Кроме того, за первые два военных года Образовался и установился новый маршрут транспортировки хлеба по Днепру и Дону, а затем, через несколько коротких ракадных путей, построенных по большей части пленными поляками, по Неману и Западной Двине, а далее морем по Балтике, в северогерманские города, а также в Швецию, Данию и Соединенные Провинции. Причем, к моей вещей радости. На организацию этих маршрутов я не потратил ни то что ни копейки, я и даже ни минуты времени. Все сделали сами купцы. Вернее, нет, минут пять я все-таки потратил, подписав два распоряжения. О своем согласии войти во вновь созданное товариство и о выделении ему на год 35 тысяч, имеющихся в тот момент в наличии пленных, с необходимой охраной. В состав этого товариства вошли не только купцы из гостевой сотни, но и еще несколько дюжин рангом помения. Так что мои купцы меня очень порадовали. Похоже, мозги у них заработали в нужном мне направлении. Так вот, новое товариство реализовало в 1638 году Около 100 тысяч ластов хлеба по цене около 120 рублей за ласт. Что принесло в мой личный, ну ладно, пусть государственный карман, еще около 6 миллионов рублей. Да купцы тоже в накладе не остались. Разница между ценой хлеба на внутреннем и на внешнем рынках составляла на тот момент более 7 раз. Что с учетом всех затрат принесло им не менее чем четырехкратную прибыль. Так что в этом году деньги просто размножались. Впрочем, начавшаяся реализация моих планов по массовому производству тушенки должна была скоро изрядно сократить этот поток зерна, ибо оно непременно окажется востребовано на внутреннем рынке одним сеном, — Нужного количества говядины не выкормишь. — Ну ничего, пока производство тушенки наберет темп. Лет шесть у них есть. Пусть купчишки слегка жирком обрастут. А там уж и на что другое переключится. — Эван, Эван, какую-нибудь мобильность мышления показали, и тогда сдюжат. — Мне же лично проект тушенки... Делаться она должна быть на моих собственных заводах, должен быть на пике приносить по расчетам миллионов по 10-12 в год. Ну а когда спадет первоначальный ажиотаж, стабилизироваться на уровне все тех же 4-5 миллионов. И держаться где-то на таком уровне лет 10-15, пока наконец в других государствах не отработают. Ну, или не украдут у меня технологию и не начнут собственное производство. Но при этом в карманах крестьян должно было за это время оседать миллионов по двенадцать ежегодно, что должно было дать прирост среднегодового дохода на один двор в размере одного полутора рублей дополнительно. И где-то половину его я планировал опять же вернуть в казну. Путем повышения подушной подати копеек до 75, а то и до рубля. Поднимать уровень благосостояния населения страны, а особенно крестьянства, было необходимо, но не шибко резко. Иначе мои перспективные планы по развитию промышленности пойдут псу под хвост из-за отсутствия свободных рабочих рук оплатить рабочим зарплату, кое сделать труд на заводе более привлекательным, чем крестьянствование, пока тоже не выход. Потому как это резко повысит себестоимость продукции и, соответственно, конечную цену товара. Я-то ведь знаю, как англичане обскакали, ну или скоро обскачут голландцев со своим сукном-то. Об этом в любой толковой бизнес-школе рассказывают. Просто голландцы платили, а лаймы вешали. Голландцам приходилось нанимать рабочих. А англичане, устроив у себя знаменитое огораживание, согнавшей с земли сотни тысяч, а то и миллионы христиан, приняли жесточайшие законы против бродяжничества просто вынудив выгнанных со своих домов людей идти на фабрики и работать не то что за гроши, но просто за еду и место в рабочей казарме. Впрочем, я надеялся еще и на уже куда более высокий уровень механизации производства, который непременно должен был в скором будущем еще сильнее повыситься. Все страны, в конце 20-го, начале 21 века, были вынуждены либо переносить производство в Азию по месту наличия дешевой рабочей силы, либо завозить гастарбайтеров, кроме Японии. Она вполне свободно входилась без этого, используя вместо гастарбайтеров роботов. Ну вот и я собирался двинуться их путем. Тем более Аким докладывал, что в верхотуре заработал прототип паровой машины. Он вообще вернулся оттуда, полный каких-то нереальных надежд, ну, типа тех, что испытывали в 18 веке Вольтер и Дидро, а в 19-м народовольцы в отношении народного просвещения, а советские интеллигенты в конце 20-го в отношении демократии. Я же давно вывел для себя что на самом деле ключевыми факторами развития любого бизнеса являются два уровень используемых технологий и качество управления, а все остальное может и важно, но вторично. И вот эти-то факторы я собирался развивать изо всех сил.